Джек Лондон, Золотой Мак У меня есть поле, засеянное маком. Иначе говоря, по милости Божьей и снисхождению моих издателей, я имею возможность каждый месяц вручать разные золотые монеты конторскому служащему и в порядке компенсации за эти золотые монеты снова приобретаю временное право собственности на засеянное маком поле. Поле это пламенеет высоко на склоне Пьедмонт Хиллс, а мир лежит у его подножия. Вдалеке за серебряной гладью залива Сан-Франциско дымит, раскинувшись на своих холмах, подобно второму Риму. Близ него. Гора Тамульпайс паис вонзает в небо свой зубчатый массив, а на полпути между ними я вижу золотые ворота, где любят задерживаться морские туманы. С нашего макового поля мы часто видим мерцающие синеву Тихого океана вдали и вечно снующие туда и сюда хлопотливые пароходы. — Сколько радости будет доставлять нам наше маковое поле, — сказала Бесс. «Да», — отвечал я, — «а как нам будут завидовать бедные горожане, когда выберутся навестить нас? Но мы рассеем это неприятное чувство. Они уйдут отсюда с полными охапками золотистых маков». «Ну, а вот это придется, конечно, убрать», — прибавил я, указывая на многочисленные назойливые надписи. Наследие прежнего арендатора, прибитые на самых видных местах вдоль ограды и гласящие все как одна. Частное владение. Пароход воспрещен. Зачем лишать бедных горожан удовольствия пройтись по нашему полю? Потому только, что они, видите ли, не имеют чести быть с нами знакомы? Ах, до да чего я ненавижу эти вещи, сказала Бесс. Все эти наглые проявления власти. Конечно. «Это унижает человека», — поддержал я. «И оскверняет этот дивный пейзаж», — подхватила она. «Гадость! Свинство!» — горячо откликнулся я. «Долой их!» Мы с Бэс ждали появления маков. Мы ждали их так, как способны ждать одни только городские жители, которым это долго было недоступно. Я забыл упомянуть, что за маковым полем стоял дом, Приземистое шаткое строение, в котором мы с Бэс, отказавшись от городских набоков, решили зажить здоровой жизнью поближе к природе. Наконец, среди высоких хлебных колоссиев появились первые маки – оранжево-желтые и золотистые. И мы ходили вокруг них, ликуя, словно пьяные от их вина, и все говорили друг другу, что вот они здесь. Мы поминутно смеялись ни с того ни с сего среди полного молчания, и потихоньку, стыдясь друг друга, то и дело бегали взглянуть еще раз на свое сокровище. Но когда маки огненной волной залили все поле, Мы дали волю своему безумству и подняли громкий крик, танцуя и хлопая в ладоши. А потом явились гонны. В момент первого нашествия лицо у меня было все в мыльной пене, а рука с бритвой застыла в воздухе, так как мне захотелось взглянуть еще разок на свое ненаглядное поле. Вдали, на краю его... Я увидел мальчика и девочку с охапками ярко-желтой добычи. Ах, — подумал я в приливе необычайного благодушия. Их радость — это моя радость. Приятно знать, что дети рвут маки на твоем поле. Пусть рвут всё лето. Но только пусть это будут маленькие дети, — поправил я себя, спохватившись. И пусть рвут их там, на краю. Последнее было подсказано тем обстоятельством, что взгляд мой упал на статных золотых красавцев, кивающих мне среди пшеничных колосьев у меня под окном. Затем бритва снова была пущена в ход. Бритье – занятие, требующее внимания, и я больше не глядел в окно, пока не закончил эту операцию. Но взглянув, оторопел. Где же мое маковое поле? Оно исчезло. Да нет, оно здесь. Вон высокие сосны, столпившись по краю его, горделиво вздымают свои вершины. Вон ветви магнолии гнутся под тяжестью цветов, а японская айва словно кровью залила всю изгородь вдоль подъездной аллеи. Да, это наше поле. Но где же огненные волны, которые колыхали здесь? Где статные золотые красавцы, кивавшие мне межколоси в пшенице под окном? Я схватил куртку и кинулся к двери. Вдали исчезали два огромных ярких шара – оранжевый и желтый. Казалось, по полю движутся два мака циклопической породы. Джонни. Сказал я своему девятилетнему племяннику. «Джонни, если дети придут еще раз и станут рвать маки на нашем поле, ты подойди и спокойно, учтиво скажи им, что это не разрешается». Наступила теплая погода, и солнце вызвало из недр земных новое огненное сияние. Вслед за этим к нам явилась соседняя девочка и очень вежливо передала просьбу своей матери – Нельзя ли ей нарвать немножко маков для украшения комнат?» Бесс позволила, но я об этом не знал. И, увидев девочку посреди поля, поднял руки к небу наподобие семафора и завопил. «Эй, девочка, девочка!» Она пустилась бежать так, что только пятки засверкали, а я в чрезвычайно приподнятом настроении пошел к Бэс. Рассказать, какое могучее воздействие производит мой голос. Бес великодушно взялась спасти положение и тотчас отправилась к матери девочки с извинениями и объяснениями. Но девочка до сих пор при виде меня опускается на утек, и я знаю, что мать никогда уже не будет со мной так сердечно, как бывало раньше, до этого прискорбного случая. Наступили пасмурные ненастные дни, подули резкие пронизывающие ветры. День за днем лил проливной дождь, и городские жители забились в свои норы, словно крысы во время наводнения. И, словно крысы, которым еле удалось спастись, они, как только прояснилось, выползли на зеленые склоны Пьедмонта, погреться в благодатных солнечных лучах и целыми стаями наводнили наше поле, втаптывая в землю дорогую моему сердцу пшеницу и хищными руками вырывая с корнем маки. «Я прибью дощечку, чтобы тут не ходили», — сказал я. «Да», — промолвила Бесса вздохом, — «придется, видно». Но еще до наступления вечера я услышал, что она опять вздыхает. Боюсь, что твои запрещения не достигают цели, милый. Люди, должно быть, разучились читать. Я вышел на веранду. Городская нимфа в легком летнем платье и затейливой шляпке, остановившись перед одним из моих предостережений, внимательно читала его. Вся ее поза говорила о глубокой работе мысли. Это была высокая статная девушка. Однако... Решительно тряхнув головой и метнув подолом юбки, она встала на четвереньки и проползла под изгородью. А когда поднялась на ноги на моем участке, то в обеих руках у нее уже были маки. Я подошел к ней, объяснил ей всю неэтичность ее поступка, и она удалилась. После этого я прибил еще несколько дощечек. В прежние годы Эти холмы были покрыты сплошным ковром маков. Противопоставляя силам разрушения волю к жизни, маки ухитрялись достигать некоторого равновесия в этой борьбе, цепко держась за свое место под солнцем. Но горожане явились новой и страшной разрушительной силой. Равновесие было нарушено, и почти все маки погибли. Так как горожане норовили рвать цветы с самыми длинными стеблями и самыми пышными венчиками, а по закону природы все стремится порождать себе подобное, то длинностебельные пышные маки перестали участвовать в обсемнении холмов, и там продолжала растились чахлая низкорослая разновидность. Да и эти чахлые и низкорослые цветы были рассеяны скупо на большом пространстве. Изо дня в день и из года в год горожане толпами бродили по склонам пьедмон Хиллс, и лишь местами удалось там выжить отдельным гением расы в виде быстро отцветающих жалких чахлых цветочков, подобным детям трущоб, чья юность, не успев расцвести, переходит преждевременно в изможденную бесплодную зрелость. Между тем на моем поле Маки цвели прекрасно, они находились здесь под защитой не только от варваров, но и от птиц. В свое время это поле было засеяно пшеницей, которая каждый год убранная, осыпалась и давала новые всходы, и в ее прохладных зарослях маковые зерна укрывались от зорких глаз певуней. Маки тянулись между стебли пшеницы все выше и выше к солнцу и вырастали высокие и горделивые, еще более царственные, чем те, что росли когда-то вокруг на открытых местах. И вот горожане, глядя с голых холмов на мое огненное пламенеющее поле, подвергались жестокому искушению и, что греха таить, нередко впадали в соблазн. Но как бы ни было ужасное их падение, Еще ужаснее была судьба моих ненаглядных маков. Там, где злак удерживает росу и смягчает ожоги солнца, почва влажная и легче выдернуть из нее мак с корнем, чем сломать стебель. А горожане, как все люди, предпочитают идти по линии наименьшего сопротивления. И с каждым вырванным цветком Они удаляли много тугих, плотно спеленатых бутонов, навеки уничтожая вместе с ними всю грядущую красу. Один горожанин, джентльмен средних лет с холеными белыми руками и бегающими глазками, вносил особенно много разнообразия в мое существование. За его повадки мы прозвали его репитером. Когда мы, стоя на веранде, умоляли его не рвать цветов, Он, как ни в чем не бывало, медленно и будто по собственному почину направлялся к ограде, делая вид, что ничего не слышит, и просто решил идти домой. При этом, чтобы усилить впечатление, он время от времени все так же непринужденно и, как бы невзначай взначай, наклонялся и сорвал еще цветок. С помощью такого обмана... Ему всегда удавалось избежать позорного изгнания и лишить нас удовольствия выставить его вон. Но он возвращался, и при том довольно часто, и всякий раз уходил с солидной добычей. Быть горожанином – незавидная доля. Я теперь глубоко в этом убежден. Образ жизни горожанина таит в себе нечто, порождающее опасную слепоту и глухоту. Во всяком случае, так, по-видимому, обстоит дело с теми горожанами, которые посещают мое маковое поле. Когда я пытался разъяснить им неэтичность их поступков, они все как один заявляли, что не видели прибитых на самых видных местах дощечек, и, быть может, только один человек из пятидесяти слышал, когда мы окликали его с веранды. Кроме того... Я обнаружил, что горожане относятся к полевым цветам совершенно так же, как умирающие с голоду к еде. Как умирающие с голоду не понимают, что проглотить пять фунтов мяса за один присест куда менее полезно, чем съесть одну унцию, так и они не понимают того, что пятьсот маков, стиснутых и сдавленных в один пук, менее красивы, чем два-три свободно расположенных цветка – открывающих взору свои зеленые листья и золотистые головки во всем их очаровании. Но люди, лишенные вкуса, это еще полбеды, гораздо хуже торгаши. Орды молодых негодяев грабят меня, нанося мне ущерб не только сейчас, но и в будущем. И все это для того, чтобы выкрикивать, стоя на углу улицы, «Калифорнийские маки! Только пять центов букет!» Несмотря на все мои защитные мероприятия, некоторым из них удается извлекать из моего поля прибыль до одного доллара в день. С особенной горечью вспоминаю я одну такую орду. Чтобы разведать, нет ли где собаки, мальчишки подошли к заднему крыльцу с просьбой «Дайте, пожалуйста, водички». Их напоили, но при этом умоляли не рвать цветов. Они кивнули, утерлись и пошли, держась как можно ближе к стене дома. Сначала они опустошили участок у меня под окном. Затем, развернувшись веерообразно, пошли косить все подряд, работая в шестером и обеими руками за раз, и оголили самое сердце поля. Никакой ураган не мог бы произвести такого молниеносного и губительного разрушения. Я заорал на них, и они бросились в рассыпную, таща хапки огромных царственных маков, искалеченных с обломанными стеблями или даже волоча их по земле. Это было, я уверен, самое дерзкое из всех пиратских нападений, когда-либо совершавшихся на суше. Как-то раз я пошел удить рыбу. В мое отсутствие на нашем поле появилась женщина. Ни просьбы, ни уговоры с веранды не возымели действия. Бэс отрядила девочку попросить непрошенную гостью не рвать маки. Женщина преспокойно продолжала свое занятие. Тогда Бэс, не обращая внимания на убийственную жару, сама пошла к ней. Женщина, продолжая рвать цветы, вступила в дискуссию с Бэс, оспаривая ее права на владение и требуя, чтобы та подтвердила их фактами и документами. При этом она все продолжала рвать цветы, не пропуская ни одного. Это была высокая, весьма воинственная с виду особа, а Бэс — женщина средней комплекции и не умеет пускать в ход кулаки. Налетчица продолжала рвать, пока ей не надоело, потом сказала «всего доброго» и величественно удалилась. «Люди страшно испортились за последние годы», Устала", — Устало промолвила Бэс, когда мы после обиды сидели с ней в библиотеке. «На другой день я готов был согласиться с ней. Какая-то женщина с девочкой направляется прямо к макам», сказала наша служанка Мэй. Я вышел на веранду и стал ждать их появления. Промелькнув между сосен, они вышли на поле, и как только первые маки были вырваны с корнем, я окликнул эту пару, находившуюся примерно в ста футах от меня. Обе обернулись. — Пожалуйста, не рвите маков, — попросил я. С минуту они размышляли. Потом женщина что-то тихо сказала девочке, и обе, как по команде, снова согнулись и возобновили свое жестокое дело. Я крикнул, но они вдруг словно оглохли. Я гаркнул так, что девочка, видимо, заколебалась. Но женщина продолжала рвать цветы. Я слышал, как она, понизив голос, ободряла девочку. Я вспомнил про свисток сирену, с помощью которого иногда призывал своего племянника Джонни. Это страшная штука, способная поднять мертвого из могилы. Я принялся свистеть, свистел без конца, но согнутые спины не разгибались. С мужчинами куда ни шло, но перспектива потасовки с женщинами меня никогда не привлекала. Однако этой женщине, подстрекавшей девочку к беззаконию, меня здорово подмывала на бока. Я принес из дому винтовку. Размахивая ею и, скроив свирепую физиономию, я пошел в атаку на врага. Девочка с воплем кинулась за сосны, но женщина продолжала спокойно рвать маки. Она не обращала на меня ни малейшего внимания. Я рассчитывал, что при моем приближении она пустится в бегство, и почувствовал себя неловко. Как бешеный буйвол, мчался я по полю прямо на женщину, а она и не думала сходить с дороги. Не оставалось ничего другого, как понемногу замедлить ход, остро осознавая при этом всю нелепость моего поведения. Когда я приблизился к ней на расстоянии пяти шагов, она выпрямилась, и удостоила меня взглядом. Я остановился и покраснел до корней волос. Может быть, я на самом деле испугал ее. Я иногда стараюсь уверить себя в этом. А может быть, ей просто стало жаль меня. Как бы то ни было, но она с невозмутимым, нет, торжественным видом проследовала за пределами его поля с оранжевой и золотой грудой цветов в руках. Все же после этого случая я стал беречь свои легкие и больше прибегал к помощи винтовки. Кроме того, я сделал некоторые обобщения и пришел к новым для меня выводам. Совершая ограбление, женщины пользуются преимуществами своего пола. Мужчины относятся с большим уважением к чужой собственности, нежели женщины, и менее упорны в своих злодеяниях. И женщины не так боятся ружья, как мужчины. В общем, если мы завоевываем новые владения, рискуя жизнью и сражаясь, так это благодаря нашим матерям. Мы, англосаксы, раса сухопутных и морских грабителей. И ничего в этом нет удивительного, раз мы вскормлены молоком таких женщин, как те, что мародерствуют теперь на моем поле. Между тем Разбой шел своим чередом. Ни сирена, ни ружейные артикулы не действовали. Горожане были смелы и бесстрашны. Я заметил, что обычаи репитерства получило всеобщее распространение. Какой был толк без конца их прогонять, раз мы позволяли им каждый раз уносить с собой их незаконную добычу? Прогнав одного и того же человека во второй и в третий раз – Начинаешь испытывать что-то похожее на жажду крови. А изведав однажды этот кровожадный позыв, чувствуешь, что тобой овладевает какой-то рок, влекущий тебя в бездну. Не раз ловил я себя на том, что бессознательно вскидываю винтовку к плечу, чтобы прицелиться в бессовестных браконьеров. Во сне я истреблял их самыми разнообразными способами, а трупы бросал в водоем. С каждым днем соблазн выстрелить им в ноги становился все сильней. С каждым днем голос судьбы звучал надо мной все повелительней. Призрак виселицы возникал передо мной, и я с петлей на шее созерцал страшное будущее своих детей, запятнанное бесчестием и позором. Я стал бояться самого себя, а быс встревоженная ходила по знакомым, тайно умоляя их, чтобы они уговорили меня поехать отдохнуть. И вот, когда я уже совсем изнемог, мне пришла в голову спасительная мысль – надо отбирать. Став безрезультатными, набеги прекратятся сами собой. Первым после этого на моем поле появился мужчина. Я дал ему подойти поближе. О радость. Это был сам репитер, самодовольный, полный уверенности в себе под влиянием прежних удач. Я вышел к нему навстречу, небрежно размахивая винтовкой. «Прошу прощения, но я вынужден побеспокоить вас насчет этих маков», — произнес я елейным голосом. «Право, они нужны мне самому». Он глядел на меня, онемев от изумления. Вероятно, я представлял собой зрелище величественное или, в крайнем случае, внушительное. С винтовкой в руке и с этой любезной просьбой на устах я чувствовал себя за раз Блэком Бартом, Джессом Джеймсом, Джеком Шепардом, Робин Гудом и многими другими знаменитыми разбойниками. Итак... Продолжал я несколько резче, то есть самым, как мне казалось, подходящим тоном. Мне искренне жаль вас тревожить, но все же прошу отдать мои маки. Я небрежно перехватил винтовку повыше и улыбнулся. Это его доконало. Не говоря ни слова, он отдал мне цветы, повернулся и пошел к изгороди. От его непринужденной самоуверенности не осталось и следа. И на этот раз он уже не останавливался, чтобы, словно невзначай, сорвать цветок. Это было последнее появление Репитера. По его глазам я понял, что он меня не взлюбил, и пока он не скрылся из виду, даже спина его выражала мне укор. «Теперь мой домик всегда затоплен цветами». Все вазы и глиняные кувшины полны ими. Они пылают на каждой каминной доске, буйствуют по всем комнатам. Я дарю их своим знакомым огромными букетами, но услужливые горожане приходят и рвут их для меня снова и снова. «Посидите еще минутку», — говорю я уходящему гостю. И мы сидим на прохладной веранде, в то время как неутомимые горожане рвут мои маки, обливаясь потом под жгучими лучами солнца. Дождавшись, когда они переобременят себя моими желтыми любимцами, я схожу вниз с винтовкой в руке и освобождаю их от этого груза. Таким образом я убеждаюсь каждый раз, что нет худа без добра. Конфискация неизменно давала прекрасный результат. Но я не учел одного обстоятельства – многочисленности горожан. Хотя прежние нарушители не возвращались, каждый день появлялись новые и передо мной встала поистине титаническая задача – внушить населению целого города мысль о нецелесообразности набегов на мое маковое поле. Первое время, отбирая у них добычу, я пытался объяснить им свою точку зрения, но в дальнейшем перестал. Это была пустая трата времени. Они не могли меня понять. Одной даме, намекнувшей на мою жадность, я сказал «Милостивая государыня, я ничего у вас не отнимаю». «Если бы я не оберегал своих цветов вчера и третьего дня, вы, окидывая взглядом мое поле, не увидели бы этих маков. Они уже были бы сорваны вашими городскими ватагами». «Маки, которых вы не должны рвать сегодня, это те самые, что я не позволил рвать вчера и третьего дня. Поэтому, уверяю вас, вы ровно ничего не потеряли». «Но ведь теперь-то они здесь?» Возразила она, кидая плотоядный взгляд на их яркое великолепие. В другой раз какой-то джентльмен сказал мне, «Я вам заплачу за них». Я только что отобрал их у него целую охапку. Мне вдруг стало стыдно, сам не знаю почему. Верно, его слова напомнили мне, что мои цветы обладают не только эстетической, но и денежной ценностью. Подавленный тем, что в моих действиях могли усмотреть стремление к наживе, я невнятно пробормотал. Я своими маками не торгую. Можете взять то, что сорвали. Но не прошло и недели, как тот же джентльмен снова возник передо мною. «Я заплачу вам за них», — сказал он. «Пожалуйста», — отвечал я, — «платите. С вас двадцать долларов». Он разинул рот от изумления, испуганно поглядел на меня, снова открыл было рот и, ни слова не говоря, с огорченным видом положил цветы на землю. Но, как и следовало ожидать, рекорд наглости побила женщина. Когда я, не пожелав взять плату, потребовал, чтобы она вернула мне сорванных красавцев, она решительно отказалась. «Я их рвала», – заявила эта особа, – «а время деньги». «Оплатите мне потраченное время, тогда получите цветы». Щеки ее пылали от негодования. Лицо, кстати сказать, довольно красивое, выражало непреклонную волю и решимость. Но я мужчина, житель гор, а она только женщина и горожанка. И не вдаваясь в подробности, могу с удовлетворением сообщить вам, что этот букет маков послужил украшением нашего жилища. А женщина вернулась в город, не получив от меня ни гроша. Как-никак. Это были мои маки. «Это божьи маки», сказала восторженная молодая радикалка, оскорбленная в своих лучших демократических чувствах при виде того, как я гоню со своего поля народ. И она целых две недели ненавидела меня лютой ненавистью. Я добился встречи с ней и все ей растолковал. Все решительно. Рассказал ей всю историю маков, подобно тому, как Меттерлинг поведал нам когда-то о жизни пчел. Я осветил вопрос с биологической, психологической и социологической точки зрения. Рассмотрел его в этическом и эстетическом плане. Я разгорячился, и я пришел в азарт. Когда я кончил, она объявила, что я прав. Но в глубине души я уверен, что это было сказано просто из сострадания. Я кинулся к кому-то из друзей за утешением, рассказал им историю маков, но она их, видимо, не заинтересовала. Я разволновался. Это их удивило и озадачило. Они глядели на меня с любопытством. «Стоит ли затевать шум из-за каких-то маков?» — сказали они. «Это дурной тон и ее вовсе вам не к лицу». Я кинулся к другим. Я жаждал оправдаться. Вопрос приобретал жизненно важное значение. Я должен был во что бы то ни стало доказать свою правоту. Я чувствовал потребность объясниться, хотя хорошо знал, что тот, кто пускается в объяснение, пропал. Я еще раз изложил всю историю с маками, входил в мельчайшие подробности, делал добавление и отступление, договорился до хрипоты. А когда я умолк в вознеможении, они глядели на меня со скучающим видом. Потом стали говорить всякие глупости и успокаивать меня, болтать совершенно не идущий к делу вдор. Я пришел в бешенство и раз и навсегда с ними порвал. Теперь я сижу в своем домике на холме и поджидаю случайных гостей. Беседуя с ними. Я искусно завожу речь о своих маках и, не спуская глаз с лиц собеседников, стараюсь уловить малейший признак неодобрения, после чего выливаю им на голову весь запас долго сдерживаемой ярости. Часами я спорю с теми, кто не хочет признать, что я прав. Я стал похож на пасановского героя, подобравшего кусок веревки. Я без устали объясняю, и никто «Кто не хочет меня понять?» С хищниками-горожанами я стал обращаться грубей. Мне уже не доставляет удовольствия отбирать у них добычу. Это превратилось в неприятную обязанность, в тяжелый, отвратительный труд. Знакомые на меня косятся, и при встречах что-то соболезнующе бормочет себе под нос. Ко мне они редко заглядывают, боятся». Я человек желчный, озлобленный, ни один луч не оживляет больше моего печального существования, весь свет сосредоточен на моем огненном поле. Вот так приходится платить за собственность.